Глава третья. Нескончаемая трудная пора. Этой ночью портниха Гертруд Гудде проснулась в испуге. Она прислушалась. За окном завывал ветер, суровый ветер, беспощадный к тем, у кого нет вдосталь топлива и еды. Она вздрогнула и глубже забилась усталым телом в теплую постель и тут же снова вскочила и зажгла свет. Может, это Густавинг позвал ее? Выбравшись из тепла, постели, в ледяной холод комнаты, она подошла к его кроватке. Но Густавинг спал спокойно. Он лежал на боку, и из ворота ночной рубашки высунулась костлявая синеватое плечико. Осторожно, чтобы не разбудить, натянула мать на него одеяльце, длинный острый носик, Выделялся на детском личике, ручки, как палочки, вряд ли на них наберется и грамм мяса. Она видела сотни раз, видела за последнее время, как месяц за месяцем, неделя за неделей тает ее сыночек. Тяжело вздохнув, с чувством бессильной нежности, она еще раз подоткнула одеяло вокруг худенького тельца и вернулась в теплую постель. Она старалась опять заснуть, ведь только два часа ночи она лежала и прислушивалась к ветру, который здесь, на высоте пятого этажа, рвал и сотрясал окна, словно она живет не в каменном городе Берлине, а далеко-далеко на открытой равнине, где дома отданы во власть суровых бурь. Ей живо вспомнилось, как ветер рвал и сотрясал их утлый домик на острове Хиддонзее. Детьми они подолгу лежали без сна, слушали, как на ближнем западном берегу грохот прибоя смешивается с ревом бури, и, как всегда, думали о том, что их отец сейчас борется с непогодой где-то у Арконы на ловле сельди или в рыбачьих становищах на промысле Камбалы. Она вспомнила, как они перешептывались лежа в кроватях, обсуждая свои такие важные, нехитрые детские приключения, находку янтаря или встречу с гусиным стадом, и никогда не говорили об ушедшем в море отце. Их удерживал безотчетный, суеверный страх, но они не переставали о нем думать, и неотвязные мысли, казалось, придавали буре черты живого существа, словно это лютый враг, преследующий отца, и ему нельзя рассказывать что отец далеко в море. От бедной рыбачьей хижины неблизкий путь до густонаселенного доходного дома в восточной части большого города Берлина. От пугливой девочки-рыбачки неблизкий путь до портнихи, уже не знающей страха, ибо он сменился в ней глубокой покорностью неисповедимой Божьей воли. Неблизкий путь и неохватное превращение И все же сейчас, в два часа ночи, во власти бессонницы, Гертруд Гудде, лежа рядом с кроваткой спящего сына и прислушиваясь к вою ветра, изнывает от безотчетного суеверного страха. Она рада бы заснуть, она гонит неотвязные мысли, чтоб их не подслушал ветер. Но сон не приходит, сердце стучит с какой-то томящей медлительностью. Сумрак ночи не только вокруг, и в ней самой. Разве ветер за ее окнами не тот же ветер, что гуляет над Францией? Разве над теми, кто там, не бушует та же буря? Разве не так же, как когда-то давно близкий ей человек отдан на волю неведомого? Тогда отец, теперь возлюбленный, отец ее ребенка. Все так же, как и тогда, Как испокон веку. Она зарывается головой в подушке, она не хочет об этом думать. Несчастье. Вот уже две недели не пишет. Вот так же было и тогда. Лодка долго не возвращалась домой. Жена, дети, вся деревня ждали, надеялись, сверили. Ведь были случаи, когда буря угоняла рыбачий баркасы к берегам Финляндии, и желанная весть бесконечно долго заставляла себя ждать они уже давно погибли. Пока дома надеялись и верили, те, что были в море, давно погибли, сгинули, пропали бесследно. Отто уже больше двух недель не пишет. И вдруг, пусть ветер рвет и сотрясает окна, вдруг ей вспомнилось, что не голос Густавинга ее разбудил, нет, ее позвал другой голос. Она как-то листала газету в поисках извещения, в страхе перелистывала страницу за страницей, но на каждой странице видела лишь бесчисленные, обведенные траурной рамкой извещения, заполнявшие все газеты. Пал геройской смертью, сражаясь за Отечество, а сверху крестик — мета смерти. Тогда ее объял невыразимый страх, и она сказала себе, «Я ищу, «Не это объявление, он жив, он только недавно писал, что произведен в Унтер-офицеры, я не стану читать эти списки». И все же она бегло просматривает их, словно ей не втерпешь найти среди них имя Отто Хакендаля, словно она ждет его как избавление, как окончательного приговора после нескончаемого томительного ожидания этих двух лет». Черный шрифт рябит в глазах, крестики меты смерти сдвигаются в несчислимые ряды, а за окнами воет буря. Лодка ушла в море, отца носят по волнам, они в доме одни, мать и дети. Как это рассказывают рыбаки из Хидензее, Когда кто из рыбаков тонет и, прощаясь с жизнью, зовет жену, зов этот несется далеко-далеко, пока не достигает той, к кому он обращен. Он будет ее от крепкого сна. Умирающий говорит живой «До свидания». Так сквозь мельтешение черных крестиков и достиг ее зов, и разбудил спящую. Она-то думала, что ее позвал ребенок, но когда она вновь попыталась заснуть, ей стало ясно, то был не ребенок, то был он». Она лежит без сна и мучительно хочет заплакать. Но слезы не приходят, слишком долго это тянется. Напрасно она твердит себе, что и другим женщинам не лучше. каждая из них ночь за ночью снится убитый муж, убитый брат, убитый сын. Напрасно она твердит себе это неизбежно. То, о чем думаешь, весь день преследует тебя и во сне. Это ничего не значит. Напрасно она твердит себе, «Сотни раз снились мне всякие ужасы, а потом от него опять приходили письма». Но все напрасно, и она уже знает, что напрасно, что это сидит в ней, как и во всех женах, сестрах, матерях, что надо терпеть нескончаемое мучительное ожидание, пока, наконец, почтальон не принесет письмо с печатью военно-полевой почты». И ты на пять минут почувствуешь облегчение, вздохнешь свободнее, а затем снова потянутся пятьсот, пять тысяч, пятьдесят тысяч минут тоскливого ожидания. Да, все напрасно, и все же она терпит, как и бесчисленные ее сестры. Она стонет, это невозможно вынести, хоть бы уж конец тот или другой. Но этому нет конца». И она продолжает терпеть. Она терпит, потому что надо думать о ребенке. Потому что нужда, голая нужда, взваливает на нее все новые обязанности. Потому что надо писать на военно-полевую почту, и в письмах не должно сквозить уныние. Потому что надо работать, не погладая рук, чтобы выгадать еще и на посылки. Потому что каждый новый день Уже с позаранку хватает ее за горло своим железным «ты должна», потому что нет времени сложа руки предаваться горю. В конце концов Гертруд Гудде все же уснула, как в конце концов каждую ночь засыпала измученная страхами. Еще дважды будили ее сны этой ночью, и все с тем же с детства знакомым ей страхом глядела она в темную ночь и прислушивалась к буре. Первый раз она легла неудачно, огромная тяжесть сдавила слабую, хилую грудь, и Гертруд приснился тот страшный сон, что преследовал ее уже неоднажды, с тех пор, как она уяснила себе смысл примелькавшейся фразы того времени «мнимо умерший, погребенный в общей могиле». Вместе с Ото и другими лежала она в могиле, живая среди мертвых, и пыталась вырваться наружу. О, как могут люди так мучить друг друга, как может человек, не лишенный сердца, даже говорить о таких вещах! Уставясь в темноту, не смея вздохнуть, старалась она отогнать эти ужасные видения. Зато третий сон был почти прекрасен. Она сидела с Отто в зеленеющем весеннем саду, и Отто достал из кармана своего защитного мундира длинную флейту. «Я сам ее вырезал», — сказал он. «А теперь я тебе что-нибудь сыграю». И он стал ей играть, а когда заиграл, из каждой дырочки выпорхнула птичка, и птички остались сидеть на флейте и в чириканье, и щебетанье слились с ее пеньем. Это звучало невыразимо прекрасно. Она склонялась к котту все ближе и ближе, и, наконец, обхватила его руками. И тогда он сказал ей, «Не обнимай меня так крепко! Ты же знаешь, Тути, я умер, я только прах и тлен!» И хотя она это знала, она обняла его крепче прежнего, и тогда он словно растаял в ее объятиях и туманной дымкой развеялся по весеннему лесу, и уже откуда-то издалека донеслось к ней пение флейты вместе с щебетом и чириканьем птиц. Это и разбудило ее. Ветер за окнами немного утих, будильник показывал половину пятого. Пора вставать. Дрожа от холода стояла Гертруд Гуде в настывшей комнате. Тоскливо поглядела на печку, понимая, что если затопить сейчас, потом им придется весь день мерзнуть. Только на той неделе можно будет купить уголь, а она уже израсходовала чуть ли Не всю свою норму брикетов. Наконец, взяв газету, она скомкала ее и сунула в топку. Зрелище горящей бумаги ее оживило. Один вид яркого пламени давал обманчивое ощущение тепла. Бумага в печке совсем почернела, пока мистер Гертруд умылась, натянула платье и пальто. С минуту постояла она у постели Густовинга, Ребенок крепко спал но он проснется еще до ее возвращения, его разбудит голод. Помня про это, она вынула из кухонного шкафа хлеб и отрезала ломтик, тщательно прикинув на глаз его величину, как будто маленький, и в то же время непозволительно большой. Сделав из нитки петлю, она подвесила его к сетке кровати. Она улыбнулась, представив себе, как обрадуется Густавинг этому утреннему привету, Мальчик совсем как отец, он примется за хлеб обстоятельно и серьезно, и будет долго и со вкусом разжевывать каждый кусочек, хоть это и не добротный хлеб мирного времени, а не пропеченный военный хлеб с клейкими прослойками картошки. Говорят, в него подмешивают опилки и песок, да вряд ли, он и так достаточно несъедобен. Она тщательно заперла шкаф и положила ключ в карман, Как не мал Густавинг, голод и ребенка научит. Недавно он умудрился сам открыть шкаф. Настали поистине черные дни. Сама она уже привыкла ходить голодной, но каково отказывать ребенку в самом необходимом. «Не могу же я четыре дня ребенка голодом морить», доказывала она в карточном бюро, «ведь он может умереть». «Это каждый придет», пожал плечами чиновник. «У одного карточки сгорели», У другого их украли, этот все потерял. Вас ребенок съел весь хлеб. Вы бы получше за ним присматривали. Нет, ничего не выйдет. Хорошо хоть заловка Эва принесла им немножко хлебца. Она еще раз тихонько подергала дверцу шкафа. Нет, не поддается. Еще раз посмотрела на Густавинга. Ребенок спал. Она выключила свет и вышла на лестницу. Ровно пять часов. Самое время. На лестнице было темно, но чьи-то шаги уже ощупью спускались вниз, чьи-то тяжелые башмаки устало топали, поднимаясь наверх. Во втором этаже открылась дверь, выпуская человека. В тусклом свете коридорной лампочки она видела, как он на прощание поцеловал жену, а потом начал безмолвно спускаться рядом с ней, нащупывая ногой каждую ступеньку, и вдруг обхватил ее за бедра и зашептал. «Что, деточка, чуть свет из теплой постельки?» Гертруд руками уперлась ему в грудь. Она знала его, это мастер с военного завода, оставленный в тылу как незаменимый. В прошлом человек порядочный, но война, которая вымила из Берлина всех мужчин, в конец его избаловала. Ведь сколько угодно женщин, готовых бежать, «За любыми штанами, вот он и видит в каждой дозволенную дичь!» «Оставьте меня, господин Тиде!» — закричала Тутти, отчаянно сопротивляясь. «Вы обознались? Я горбуния с пятого этажа!» «Это вы, Гудды? Что ж, неплохо для разнообразия!» И, наступая все без церемонии, он зашептал. «Не фордыбачься, детка, ты меня вполне устраиваешь. Будешь паенькой, я тебе полфунта масла подарю, слово честного человека». Ей удалось все же вырваться. Как затравленная, пробежала она через оба двора и вздохнула, только выйдя на улицу. В свете газового фонаря осмотрела свое пальто, пострадавшее от борьбы, слава богу, по шву. Если аккуратно, зашить будет почти незаметно. Она заторопилась, чтобы вовремя добежать до мясной на соседней улочке и все же опоздала, несмотря на спешку и на то, что встало затемно, перед неосвещенной дверью лавки выстроилась уже целая очередь. Девятнадцатый, сказала женщина впереди. «Значит, что-нибудь перепадет», — сказала Гертруд с надеждой. «Зависит, сколько ему подкинут свиней», — сказала женщина впереди. «Надеяться, конечно, можно. Этого нам покаместь еще никто не запретил». Она сказала это с невыразимой горечью. «Дрожа всем телом, и не только от ледяного ветра». Гертруд глубоко засунула руки в карманы пальто и привстала на цыпочки. Если подольше стоять на цыпочках, ноги не так замерзнут. Хорошо бы простоять так подольше, ведь лавку откроют только восемь. Некоторое время это ей удается, и все же она отчаянно мерзнет. А тут еще возвращается мучительная усталость, которую она встряхнула с таким трудом. Увы, усталость приносит с собой не крепкий сон, а только горькие мучительные мысли. Гертруд пытается себе представить, что ей достанется в мясной. Порядочный кусок головы или две-три никудышные кости, почти без признаков мяса. Это уж как повезет, а ей обычно не везет. Все предубеждены против горбунов. Но приходится брать, что дают, ведь это мясо не по карточкам, какие уж тут могут быть претензии. Негодные кости, хрящи да обрезки, то, что мясник не знает, куда девать. А все же поваришь с этим брюкву, и вроде бы она станет питательнее». «Который может быть час?» — спросила женщина впереди. «Тридцать пять минут седьмого», — ответила Гертруд Гуде. «У меня ноги совсем закоченели, так я до восьми не выдержу. Вы меня запомните, у меня восемнадцатое». Гертруд сказала, что запомнит, но женщина вступила в переговоры и с другой своей соседкой. Обидно потерять очередь, когда так рано встала и столько мерзла. Заручившись согласием обеих соседок, женщина забегала взад и вперед по улице, на ней были только деревянные башмаки, и деревянные подошвы гулко стучали по тротуару. Время от времени она останавливалась и принималась сколотить себя по всему телу руками. Никто не смеялся, какая-то женщина глубокомысленно заметила, «У кого хватает сил, может здорово так согреться». После чего опять наступило молчание. Спустя некоторое время женщина вернулась. «Ну вот», — сказала она уже совсем другим, — «Бодрым голосом. Теперь я какое-то время выдержу. А вы не хотите пробежаться? Я сохраню вам вашу очередь». Но Гертруд Гудда покачала головой. «Нет, спасибо», — сказала она тихо. «Не то, чтобы она не замерзла, но ей, такой уродине, не хотелось, мозолить людям глаза. Правда, это были бедные, забитые женщины. Но всегда найдутся такие, кто при всей своей бедности готов посмеяться над той, что еще бедней. А кроме того, она действительно боялась за свою очередь. За Тутте уже выстроился целый хвост. Костей у мясника на всех, конечно, не хватит, а ведь еще только шесть часов. Про себя она молилась, чтобы часам к восьми к дверям мясной подошел Шуцман и стал пропускать людей партиями, а иначе едва откроет дверь, начнется свалка, и ее, как более слабую, отпихнут назад». Позади нее две женщины громкими пронзительными голосами толковали о новом указе об отпусках для фронтовиков. «Истинная правда», — говорила одна, — «можешь мне поверить? За каждый золотой, что отдашь государству, твой муж получит день отпуска». «Ну уж нет, такого они не сделают», — возразила другая. «Это же под силу одним богатым. Уж где-где в окопах все должны быть равны». «Богатым, говоришь?» подхватил первый голос со злобой. «Спекулянтам и мешочником, хочешь ты сказать. Порядочные люди давно сдали свое золото. Помнишь, тогда еще кричали «Я отдал золото в обмен на железо». То-то -то и оно. Порядочные всегда в дураках остаются. Немало еще таких, что прячут золото в бабушкином щелке. Вот такая и заполучит домой своего муженька. Дней на десять, а то и на две-на три недели». Тем временем на фронте твоего и кокнут. «Такого они не сделают», — повторила другая, но голос ее прозвучал уже менее уверенно. «Где же тогда справедливость?» «Ах, ты справедливости ищешь», — взъелась на нее первая. «Уши вян тебя слушает, справедливости захотела. Да ты сто раз подумай, прежде чем такими словами бросаться. Где ты видела справедливость?» Отдай им золото и приспокойно ложись в постель с муженьком. А нет у тебя золота. Засранка ты. Значит, не видать тебе мужа. Всех не переслушаешь, сказала вторая нерешительно. Знаем мы эту справедливость, не унималась соседка. На днях мне опять просунули писульку в дверную щель. Я эту их брехню и не читаю. Одна трепотня, чтобы мы, значит, разбили наши цепи И прочий вздор. Пусть бы кто это печатает, сам разбил свои цепи. А мы посмотрим, как это делается. Как бы они поразбивали свои цепи, не стали бы они от света хорониться и в тихомолку писульки подбрасывать. Кое-кто засмеялся. А что, скажешь, нет? Продолжала женщина уже спокойнее. Одна брехня. Но уж эту писульку я прочитала. Сверху стоит. Меню. Она произнесла «мену». Это значит, чего они у себя кушают. Они же императорская ставка гомбург фордер С каких это пор гомбург фордер стал фронтом? Я так всегда думала, что это немецкий город. Этого тебе не понять, вмешалась в спор третья женщина. «Для этого ты умом не вышла, ведь кайзер то Вильям, у нас один, а таких, как твой Эмиль, или как его звать, сотни тысяч!» «Сама ты умом не вышла», — ответила первая уже спокойнее. «Ты ведь моего не знаешь, а знала бы, как я его знаю, не говорила б, что таких тысячи, другого такого на свете нет!» Разговор продолжался. Обе кумушки еще долго толковали об Эмиле и о Вилье, о его меню в семь перемен, все с французскими названиями. Но уж в этом французском они разбирались. Долго еще толковали они, то распаляясь гневом, то впадая в жалобный тон. Но так ни до чего они договорились. Это была привычная, давно обговоренная тема, лишь бы время скоротать. Гертруд Гудда стояла на своем девятнадцатом месте. Она слушала и не слышала. К сердцу подкатывал ледяной озноб и не только от зимней стужи. «Отпуск», — думала она. «Он уже два года слишком на фронте и ни разу не приезжал в отпуск. Я ему не пишу об этом, и он тоже молчит. А ведь на Западном нет человека, который бы, по крайней мере, дважды не побывал в отпуску. И только он».